и ее белая гладкая кожа блестела, выделяясь на черном фоне платья. «Антония, не надо быть глупой!» — сказала она беспомощно, глядя на маленькое побледневшее личико со следами слез и трогательными, испуганными глазами. «В чем дело, скорее скажи мне, у тебя что-нибудь болит?» Тони покачала головой знак отрицания. «Почему же ты кричишь?» Молодой мозг Тони, сбитый с толку новой обстановкой, неуверенно пытался объяснить, что с ним. «Он снова явился», — вскрипывала Тони. «А если он явится в монастырь, то некому будет прогнать его». Леди Самарец очень торопилась. Ей действительно некогда было разгадывать глупый детский бред. «Я думаю, ты просто поняла слишком много пудинга», — сказала она Тони и, уходя, обратилась в горничный. «Дайте ей касторки, менеджерс». Тони яростно отбивалась от запаха масла печали. Это был ее первый опыт но она обонянием чувствовала, до чего оно отвратительно. Сэр Чарльз вошел в комнату. Увидев его, Тони перестала кричать, протянула к нему тонкие ручки и сказала, «Он вернулся!» «Кто?» — мягко спросил Чарльз, присев на край кроватки и отпустив добродетельную Мэмерс. «Кто Тони? Скажи мне, дорогая!» «Отец!» — сказала она, плача, «таким, какой он был в последнее время». Она дрожала при воспоминании. В монастыре некому будет прогнать его отсюда. А сюда он не является из-за тебя. Чарльз обвел ее рукой, и счастливые слезы облегчения от его присутствия полились на его белую рубашку. Он посмотрел на мокрые пятна и подумал, сколько времени может он еще уделить Тоне, прежде чем пойти переменить рубашку. «Твой отец не может вернуться. Он никогда уже к вам не придет». «Ты веришь тому, что я говорю, Тони? Ты знаешь, что я тебе никогда не скажу неправды?» Она кивнула головой. «Ты его прогонишь? Я обещаю!» Серьезно ответил Чарльз. «Ты славный парень!» — сказала она, совсем уже сонная. Чарльз в темноте улыбнулся ее выражению и держал девочку, пока она не заснула. Тогда осторожно опустил на кровать и отправился обедать. Ночью Тони еще раз проснулась, вспомнила, как испугалась, но воспоминание уже не казалось ужасным. Она поделилась своим ужасом с дядей Чарльзом, и он ее понял. В этом была вся разница. Маленькие дети нуждаются в понимании так же, как нуждаются в хлебе, молоке и присыпке. Для них это та же категория ежедневных потребностей. Чарльз подарил Тони настоящее детство. Она могла с ним говорить обо всем, и он никогда не смеялся, не вышучивал ее. Ее необработанный маленький ум начинал развиваться. Чарльз тоже был одинок. Ему не удалось стать другом Генриетты, как он стал ее мужем. У него не было никогда и сестер. Он беседовал с Тони часами об Уинчисе, и девочка слушала, затаив дыхание. Между этим большим человеком И маленькой девочкой десяти лет возникла дружба, связывавшая их больше, чем кровные узы. И все это оборвалось внезапно, когда наступил день отъезда в монастырь. Леди Самалец восторженно приветствовала отъезд. И хотя не созналась никогда в этом, но она ревновала сэра Чарльза к Тони. Она не могла этого понять. Ребенок внушал отвращение, ее уродливость, вульгарность речи, все было отталкивающим и раздражало. Истоком ревности являлось то, что Тони была племянницей Чарльза, а она его жена не принесла ему ребенка. Леди Самарец не была неприятной женщиной, она была человеком прямым, чистым, по мыслям и по натуре, но каждый ее добродетель, доведенная до крайности, превращалась в порок. Прямота делала ее жестокой, взгляды ее были узкими и ограниченными, а происхождение воспитывало в ней презрение ко всему, что было в ней ее круга. «Ты не должна плакать», — сказала ей леди Самарец, тоном, которому старалась передать сердечность. «Девять лет — уже большой возраст, ты должна это помнить». Тони надвинула матросскую шапочку на лицо, Вместо черного платья на ней была черная матросская юбочка, складки которой одно время ее занимали. В это утро аккуратность, с которой они были сделаны, перестала интересовать девочку. Шофер привязал сундуки, ждать больше было нечего. Фейн выступил первый. «До свидания, тетя Гетти», — сказал он с небольшим придыханием на букву «Г».